Старая промзона не могла похвалиться ни буйством красок, ни изяществом архитектуры». Обнесенный высоким бетонным забором завод излучателей с пулеметными вышками по бокам и мотками отточенной зазубренной стальной ленты по периметру, напомнил Туоту один из множества наскоро построенных фортов, возведенных по окончании войны в излучинах Голубой Змеи. Только здесь над заборами возвышались корпуса цехов и дымили огромные трубы из бурова от старости и кирпича. «Раньше здесь было иначе», — подумал тот, вспоминая, как выглядела промзона в довоенные времена. Картина получилась смутной. Память сохранила впечатление зелени, уюта и тишины прилегающих улиц. Вокруг громады завода сейчас ютились какие-то мастерские, зажатые между однодвухэтажными сборно-счетовыми бараками и чудом уцелевшими обшарпанными домиками старой постройки. Большинство старожилов подслеповато глядело на улицу светлыми прямоугольниками заложенных окон и забитых крест-накрест входных дверей. Во время оккупации хантийцы, перепившись, любили носиться по городу и веселье ради стреляли по освещенным комнатам. Вот уже несколько лет мир был восстановлен, но местные жители не торопились вернуть домам прежний вид, и никого не удивляла надпись у заколоченных дверей. «Вход со двора». Редкие автомобили, издали увидев мчащийся по трассе бронеход, спешили прижаться к обочине, а некоторые водители, по выработавшейся привычке, считали за лучшее выйти из машины и на всякий случай положить руки на капот. На блокпосту возле завода охрана сверила пароль и отзыв и неспешно подняла железную трубу шлагбаума с подвешенной на ней визанкой мин. Почти такая же процедура ожидала Туота и у заводских ворот. Главный инженер завода, услышав рапорт бравого ротмистра, поглядел на атра поверх очков. «Туот? Уж не братец ли Ориена Туота?» «Так точно!» «Как же, как же, помню. Мы ведь с Ориеном когда-то приятельствовали. Он за моей сестрой ухаживал, Ильдой Клосс. А я, стала быть, Нарти Клосс. Хорошие времена были». Главный инженер мечтательно улыбнулся, вспоминая былое. «Конечно, он тогда еще не полковник был. Но в способностях его никто не сомневался. Хотя, и то сказать, спорили мы много». «О чем?» Забывая на миг о субординации, спросил атер «О разном. По большей части о мироустройстве. Он уже тогда считал, что империя выдохлась, что нужно влить в старые мехи новое вино, иначе все пойдет прахом. Я возражал, что главное не люди, не структура, а техническая мощь. Она, как удочка, вытащит с одна то, чему суждено быть наверху». Да, время нас так и не рассудило, хотя, по сути, мы оба оказались правы. Но полноте, я заболтался. Клосс подошел к сейфу и достал из него стальной кейс с кодовым замком и наручником, закрепленным на металлической цепочке, ведущей к замку. «Пока это находится на вас», — пояснил инженер, застегивая браслет, «замок блокируется, открыть его невозможно. Жду обратно не позже 18.00». «Если вы не появитесь, по городу будет объявлена тревога. Так что не задерживайтесь. Слушаюсь. А когда будете свободны, дайте знать. С радостью бы повидался, старый помянул. Я ведь вас еще вот таким помню». Нарти Клосс опустил руку на уровень стола. «В особняке Туотов у столичного шоссе». Ротмистр спускался по лестнице, чувствуя тяжесть кейса. «Надо же!» Брат спорил с этим очкастым о мироустройстве, о том, что в стране нужно что-то менять, а дома он казался вернейшим из верноподданных. Тот уселся на командирское место и приказал выезжать. Валграс включил ревун, требуя от охраны немедленно открыть ворота, и начал едва слышно насвистывать под нос». «Мы прорвемся, настанет рассвет». Ротмистр поймал себя на мысли, что этот мотив любил прежде напевать его брат. «Масаракш! Похоже, все вокруг знают что-то такое, о чем я даже не подозреваю, а вроде бы должен. Такое чувство, будто со мной играют в кошки-мышки. Ладно, как там говорил Шэрон, не объять необъятного взором». Займемся вопросами менее возвышенными и более практичными. Вот, скажем, замок с магнитом. Он ведь специально был изготовлен. Наверняка еще на том же танковом заводе. Неужели никто из работавших поблизости этого не заметил? Ведь полные цехи народа. Нападавшие появились словно ниоткуда. Сразу после того, как случилась авария на пульте наблюдения. Конечно же, авария случилась не просто так. Подобных совпадений не бывает. Но в любом случае, к часу Х нападавшие уже были на заводе. Возможно, они были переодеты рабочими, а затем уехали на машине, которая забрала их прямо от ворот завода. Иначе зачем было захватывать капонир и ставить засаду на полицию? Можно предположить, что нападавшие все еще в городе. Если они выяснили, что захватили не все документы, то, вероятно, захотят повторить нападение. Рисковать им не впервой, но после налета на танковом охрана утроена. Здесь, на заводе излучателей к документам тоже просто так не подберешься. Если предположить, что информатор нападавших все еще на месте, то велик шанс, что он выяснит, как попадает документация в лабораторию, и значит, этот генерал не преувеличивал, когда говорил о возможности засады». Тот оглянулся. «Шестерка гвардейцев, выставив на улицу стволы автоматов, бдительно рассматривала мелькавшие за стрелковыми люками убогие бараки и мастерские». «Надо будет подробно выяснить, ногами пройти весь маршрут, осмотреть, где что находится, определить места возможных засад, наметить иные пути отхода-подхода. Словом, работы на ближайшее время хватит, скучать не придется». А что ж замок? Для чего он был изготовлен? Мысль ротмистра, сделав круг, вернулась к простенькому, но довольно коварному механическому устройству». «Все очевидно», — хлопнул он себя по лбу, — «наверняка на заводе есть свой арсенал, на испытательном полигоне броневые листы, да и сами машины в движении обстреливают, обстреливают из всех видов стрелкового оружия, и не только стрелкового». Вот и разгадка. Нападавшие проникли на завод со сменой под видом рабочих. Затем, когда их сообщник вывел из строя пульт слежения, захватили оружейку, которая была заперта на этот фальшивый замок. Нет, как-то не стыкуется. Пока разобрали оружие, пока зарядили, ушло бы время». А Капонир захватили через несколько минут после отключения пульта. Да и засада в развалинах торгового центра у нее точно оружие было заранее. не Нелепица выходит. Тогда к чему замок? И вообще, имеет ли он отношение к нападению? «Я вот думаю». Точно подслушав мысли командира, в пространство кинул грас. «Душка на замке такая толстая, что не во всякую петлю пролезет. Ежели интересно, покуда мы на заводе сидим и ждем, я могу побродить, разведать, к чему этакий железный калач подходит».